ГУБЕРНАТОР ОРЕГОНА Грир с Камероном и волшебное дитя отправились в кузню раздобыть себе каких-нибудь лошадей, чтобы наутро ехать к мисс Хоклайн. Им хотелось удостовериться, что на рассвете лошади будут готовы. У кузнеца имелась коллекция странных животин, которых он сдавал иногда на прокат, если знал вас лично или вы ему нравились. Ужин свой в тот вечер он запивал целым ведром пива, поэтому был очень дружелюбен. "Волшебное дитя", сказал он, "что-то давненько тебя не видно. Ездил куда? Слыхал, под Гомфилем людей убивают". "Пился я". Протянул он пивно дрожелюбную руку к Гриру с камероном. "Я тут лошадками заведую. Нам утром лошади понадобятся", сказал волшебное дитя. "Мы едем к Мисс Хоклайн. Лошадками я вас, наверное, снабжу. Может, какая-то туда доедет, если вам повезёт. В этих краях он был с ними тем Что зверей хуже, чем у него в Каролие собрать невозможно. У одной, например, седловина была такая глубокая, что зверюга напоминала октябрьскую луну в первой четверти. Эту лошадь он звал Каир. Египетская, объяснял он, бывала людям. А у другой лошади, к примеру, совсем не было ушей. Их откусил один пьяный ковбой, поспорив на 50 центов. Спорим на 50 центов, я такой пьяный, что откушу уши у лошади. И чёрт побери, я думаю, не настолько ты пьяный. А еще одна лошадь, кстати сказать, по-настоящему пила виски. В ведро ей выливали кварт, и она все выпивала, а потом валилась на бок, и все вокруг принимались ржать. Но жемчужиной его коллекции была одна лошадь с деревянной ногой. Так и родилась, без правой задней, поэтому кто-то выстрогал ей деревянную. Да только строгая малость попутал. Вообще бедняг был не в себе. И деревянная нога вышла скорее похожей на утиную, а не на лошажью. Очень странно было смотреть, как эта лошадь... расхаживать с деревянной утиной ногой. Из самого Ла-Гранда однажды и политик приехал на этих лошадок посмотреть. Ходили сплетни, что сам губернатор Аригоно про них слыхал.